Вчера вечером, когда я уже вернулся из школы и поел, булочки с маслом, в дверь позвонили. Я пошел открывать и увидел здоровенную коробку, а за здоровенной коробкой своего друга Альцеста. Он тоже не маленький. «Ты откуда взялся, Альцест?» – спросил я. Альцест сказал, что пришел поиграть со мной и принес свой электрический поезд, и что его папа разрешил побыть у меня до ужина. Я пошел спросить разрешение у мамы, и она сказала, что не просив, но мы должны себя хорошо вести и подняться в комнату, и чтобы я вас не слышала. Я был очень доволен, потому что играть в электрический поезд — это классно. Особенно с Альцестом, он мой друг. Мы подружились еще маленькими, кучу месяцев назад. Я еще не видел электрический поезд Альцеста, его принес Дед Мороз, а после Рождества я у Альцеста не был. Но, судя по здоровенной коробке, поезд — что надо. Правда, мне пришлось помогать Альцесту тащить коробку наверх, потому что на третьей ступеньке Альцест так дышал, что я испугался. Вдруг поезд не дотянет до моей комнаты? Когда мы добрались, Альцест поставил коробку на пол и открыл. Сначала он достал из нее три бутерброда, а надо вам сказать, что Альцест — жуткий обжора. Но под бутербродами был полный отпад. Рельсы, куча рельсов со стрелками, с пересечениями, а еще поворачивающиеся рельсы, а потом станция, железнодорожный переезд, две коровы, туннели, бутерброд с ветчиной, засунутый в туннель. В отдельной коробке был сам поезд с зеленым локомотивом, двумя пассажирскими вагонами, Одним товарным вагоном, платформой для перевозки бревен. А еще вагон-ресторан, как тот, что был в поезде, когда мы ехали на море. Но мы туда не пошли, потому что мама приготовила бананы. Яйца вкрутую и колбасу. И папа сказал, что это лучше того, что предлагают в поезде. И поругался с мужчиной, который продает напитки, потому что папа сказал, что они теплые. А по-моему, они классные, потому что их дают соломинкой. «Ну вот», — сказал Альцет, я свой первый бутерброд. «Рельсы мы положим здесь, дальше завернем туда, потом пустим их под кроватью и шкафом. Здесь будет туннель, вон там станция с переездом, а коров поставим тут». «А может, коров лучше туда?» — спросил я. «Чей поезд твой ли мой?» — сказал Альцест. Тут он был прав, и мы поставили коров так, как решил Альцест. Удивительно, что Дед Мороз делает ему такие подарки, ведь на самом деле Альцест никогда не вел себя слишком хорошо». и наказывает его чаще, чем меня, и учусь я не так плохо, как он, и это нечестно». Я стукнул его. Альцест посмотрел на меня с удивлением. И я засмеялся, потому что бутерброд, который он собирался съесть, от удара дернулся и измазал ему маслом ухо. И он ударил меня ногой по ноге. Я закричала, пришла мама. «Вы хорошо играете?» — спросила мама. «Ну да, нормально», — ответил Альцест. «Да, мамочка, нам весело», — сказал я, — «и это правда. Я очень люблю играть со своим другом Альцестом». Мама посмотрела на нас и сказала. «Мне показалось, что тут кто-то...» «Ладно, ведите себя хорошо». И она ушла. «Надеюсь, твои родители не будут нам мешать», — сказал Альцест. «А то мне нельзя долго. Сегодня у нас на ужин тушенной говядины с овощами, и мне должна достаться мозговая кость». Мы быстро все собрали и подсоединили пульт управления. Такую штуку с кнопками, от которой поезд ездит сам. «А крушение будем делать?» – спросил я. «По правде, самое прикольное, когда играешь в электрический поезд, это делать крушение». «Давай уберем рельс из туннеля», – сказал Альцест. «Я подумал, что это классная идея и хотел вынуть рельс, но Альцест сам решил это сделать». «Ладно», – сказал я, – «а я пока что поставлю вагоны на рельсе и пошел вынимать их из коробки». «Не трогай, сломаешь!» — закричал Альцесто, изо рта у него полетели кусочки ветчины от бутерброда, который он жевал. «Мы у меня дома, и я здесь могу трогать твой поезд!» — сказал я Альцесто. «Подумаешь, у тебя зато поезд мой! Положи вагон!» — сказал Альцесто, и я стукнул его по голове пассажирским вагоном, а он стукнул меня вагоном-рестораном. Мы стали драться вагонами, и тут в комнату вошел папа, и глаза у него сделались большими. «Видишь, они нам все время мешают», — сказал Альцест. Папа смотрел на Альцеста с открытым ртом. «Мы тут играем», — сказал я папе. Альцест притащил свой электрический поезд, и мама разрешила. «Да», — сказал Альцест. «У тебя рот заболит, Альцест, если ты со мной поздороваешься», — просил папа. «Привет», — сказал Альцест, и папа вздохнул, а потом он увидел рельсы и поезд, и свистнул. «Надо же!» сказал папа. «Какой отличный поезд!» «Это альцест у Дед Мороз принес», сказал я папе. А папа сел на пол и стал глядеть на поезд с довольным видом. «Когда мне было столько же, сколько вам сейчас», сказал папа. «Я мечтал о таком поезде, но я слишком много учился, и времени на игры у меня не было». «Вы осторожнее со станцией», сказал Альцест. «А то сломается». Папа согласился, чтобы я принес поезд поиграть с Николя, но он не обрадуется, если что-то сломается. Папа сказал, что ничего не сломает, а наоборот покажет нам, как надо играть в поезд. «Дай-ка мне локомотив и вагоны», — сказал папа Альцесту. «Я поставлю их на рельсы». Альцест поглядел на папу так, словно тот съел его бутерброд. Но поезд все-таки дал, потому что он осторожно никогда не дерется с тем, кто больше его. Поезд отправляется! закричал папа ужасно потешным голосом. Пассажиры, займите свои места! Ту! -у -у -у Потом он стал нажимать на кнопки, но поезд не поехал. Ну что там еще стряслось? Просил папа, огляделся и потер лоб. Он был разочарован. Эх, ребятишки, сказал он. Вы же не вставили вилку в розетку. Как же он поедет? Хорошо, что я пришел. Папа засмеялся и воткнул вилку. Ну вот, сказал он. «Теперь поедет. ту То... Папа нажал кнопку, и полетели искры. А потом погас свет во всем доме. «Ага», — сказал Альцест. «Все как у нас. Я думал, это... Дом с электричеством что-то не в порядке. А папа сказал, чтобы я попробовал включить у кого-нибудь из друзей, и будет ясно, что это с поездом не в порядке». Вот. Папа был прав. «Мой папа ничего не сказал». Он сидел на полу и смотрел на Альцеста, не мигая. «Ну ладно», — сказал Альцест. «Мне пора. Мама не любит, когда я поздно прихожу. Пока». Мы с мамой ужинали со свечами на столе. Это было классно. Жалко, что папа не пришел ужинать с нами. Он остался сидеть в моей комнате и дуться. Неужели он так расстроился от того, что не увидел, как бегает поезд Альцеста?»